Глава тридцать третья. Семейный вопрос. От радостного крика Алана я вздрагиваю, как будто меня ударили, и не успеваю остановить его. Он, не замечая ничего, бросается обнимать ректора. Я растерянно, почти отчаянно, смотрю на это и ничего не могу предпринять. Рейнард, до этого очень хмуро разглядывавший нас, вдруг расплывается в широкой, открытой улыбке, как в юности. «Аллан, как дела?» Ректор подхватывает моего сына на руки и обнимает. «Весело на ярмарке. С мамой гуляете». При этом вопросе Рейнард переводит хмурый взгляд сначала на меня, а потом на Данте. У меня от понимания расширяются глаза. Он подумал, что Данте – отец Алана. Впрочем, я не буду его разубеждать в этом. Это вообще не его дело. «Да, мы с мамой и дядей Данте. Представляешь, он тоже любит драконов». Выдаёт Аллан и показывает леденец, который ему купил Данте. «Драконов, значит». Рейнард ставит на землю Аллана и с явной угрозой делает шаг к моему приятелю. «И давно ли такая любовь?» «Как я помню, с детства», — со спокойной усмешкой отвечает Данте. «Очень интересные создания, вы не находите?» «Кажется, атмосфера вокруг них сгущается, и я даже начинаю ощущать всплески тёмной магии». «А по-моему, это ужасные создания», – вносит свою лепту жёнушка Рейнарда. «И правильно делают, что их уничтожают». На неё резко переводят взгляд все – Рейнард, Данте, я и даже оба ребёнка. Кажется, она не в курсе, кто её муж. Какой кошмар. Она понятия не имеет, что может ждать их сына. «Мама!» – слышится недовольный голос ребёнка. «Как ты можешь так говорить?» «Они все живые, сильные и такие красивые!» «Ага, а ещё они умеют летать!» – добавляет Аллан. «А ты вообще замолчи, несчастное отродье!» – шипит Арнетта. «Я беру сына за руку и притягиваю к себе. Нас заслоняют своими спинами Рейнард и Данте». «Кажется, ты хотела сходить к лотку с украшениями?» – угрожающе говорит инквизитор. Там как раз должны привезти кораллы с Гремлинских островов. Вот пойди и посмотри. Арнетта краснеет, потом белеет, поджимает губы и уходит. Решила не спорить с мужем или сохранить своё лицо. Аллан, пойдём посмотрим птичек из других стран. Наклоняясь к Аллану, понимая, что если не уйти сейчас, то это всё может перейти в некрасивый конфликт. Да и Рейнарджи тут для того, чтобы пообщаться со своим сыном. а не чтобы возиться с моим». Данте берёт Алана за вторую руку. «Мисс Антис, Рейнард поворачивается ко мне и приближается. Вы вчера не явились на своё рабочее место и не оставили данных, где вас искать. Вам не кажется, что это может грозить серьёзным штрафом?» «Господин ректор, вмешивается Данте, преграждая Рейнарду путь. «А вам не кажется, что мы сейчас не на работе?» «Давайте не будем друг другу портить отдых. С детьми». Я вижу, как взгляд Инквизитора темнеет. На виске начинает биться жилка. «Вижу, вам неплохо даётся роль выходного папы. Где же вы находитесь всё остальное время?» С рычанием в голосе произносит Рейнард. «Ну, явно не с чужим ребёнком!» С ухмылкой отвечает Данте. Тёмный выпускает свою магию. А Данте вскидывает руку с защитным плетением. «Стойте!» Я вклиниваюсь между этими двумя задирами, потому что мы и так начинаем привлекать слишком много внимания, а мальчишки с испугом в глазах смотрят на происходящее. «Профессор Силейн, я не отказываюсь от выполнения своих рабочих обязанностей. И да, лучше займитесь своей семьёй, а не лезьте в нашу». «В вашу семью?» делает Рейнард акцент на последнем слове.